глава 37. Оно упиралось, но Степан вытащил таки ее в сверкающий торговый зал и первым делом извлек из кармана свою золотую карточку. Это возымело должный эффект. Добро пожаловать в наш бутик. Рассыпались в любезностях длинноволосые девушки-консультантки в одинаковых платьицах лаймового цвета. Мелько вглянув на их микроодежку, Анна усмехнулась про себя. «Интересно, и как только он выживает в таких условиях? Это же тотальный бьюти-обстрел! Куда ни придет, везде соблазняют, ловят на наживку!» И одной рукой, старательно придерживая разодранный полушубок, другой как можно выше натянула воротник. Опять этот ее жест... — разозлился Степан. — Здесь-то чего бояться. Другая бы на ее месте радовалась. Видя, что Анна не знает не только, что ей делать, но и что говорить, он решил принять удар на себя и спросил одну из продавщиц с пришпиленной карточкой Диана. — Видите, вот эту девушку. Тать ливнула, снисходительно посмотрела на Анну. И, похоже, весьма разочарованная увиденным, снова сосредоточилась на Степане. «Нам надо подобрать для нее что-нибудь теплое», — продолжал инструктировать он. «Свитер или костюм?» — деловым тоном осведомилась Диана. «Нет-нет, вы не поняли», — недовольно уточнил Степан. «Я имею в виду шубу там или дубленку. Одним словом, теплое. Зима ведь?» а -а -а", — обрадовалась консультантка. «Поняла все, поняла. Сейчас посмотрим. К нам вчера как раз новая коллекция поступила». Гордо, как заправ заправский курсовод, Диана обвела руку из зал буквально затопленной разнообразной одеждой и, цокая каблучками, потрусила куда-то вглубь, отражаясь в фрустале и позолоте. Она досадливо смахнула с лица, выбивавшуюся из-под шапки мокрую прядь, и вопросительно глянула на Степана, тот же сам предложил ей следовать за консультанткой. «Уж больно простецкий салончик!» – она не двинулась с места – «Даже не знаю, стоит ли здесь что-либо покупать. Достаточно ли это элитно?» «А ты, оказывается, зануда», — в тон-е ответил Степан. «И потом, если уж на то пошло, я не захватила с собой свою чековую книжку». Она оторвала руку от воротника и уперла в бок. «Пойдем лучше куда-нибудь еще». Степан тоже принял воинственную позу. «Совсем с ума сошла. За тобой, а может, уже и за мной охотится вся полиция Москвы». а ты предлагаешь таскаться по магазинам и тратить драгоценное время. У вас женщин только одно в голове». Продавщицы в наблюдали за их милой перепалкой из-за вешалок. «И потом, какая тебе разница?» спросил Степан. «Ты оцени, не беспокойся, я заплачу». Она прикусила губу. Надо же, до какой пошлятины она докатилась. Переспала с мужиком, и он в уплату притащил ее в дорогущий бутик покупать шматье. Прямо сцена из фильма «Красотка» под копирку, а Глашкина читательница кипятком бы писали от зависти. Только не думала она, что на деле этот бартер так унизителен. Хотела бы высказать Степану все, что думает, но он демонстративно отвернулся, давая понять, что разговор окончен, ей ничего не оставалось, как поплестись вслед за дианной А та при ее приближении залилась медовыми речами. «У нас самый большой магазин в городе», – нараспев декламировала она. «Здесь представлены такие всемирно известные имена фэшн-индустрии, как Луи Виттон, Корнелиани, Диор, Ля Перла, Эскада, Сонни Риккел, Марина Ринальди, Макс Мара, Хуго Босс, Вулфорд». Все это Диана произнесла, старательно изображая английский акцент. Кроме того, авторитетные производители сумок и элитного багажа «Блэк Лэйбл» и «Мандарина Дак». Некоторые из перечисленных имен или брендов, или как там их еще, она иногда рекламировала в своих заказных эссе, но сама такого не носила. Приняв ее молчание за размышления, Диана живо поинтересовалась. «С чего начнем? Какие марки предпочитаете? У каждой из них есть своя зимняя коллекция». Тут Анне на помощь пришел Степан. «Покажите все, что у вас есть нужного размера, а мы выберем», распорядился он, устраиваясь на красном диване, сделанном в виде губ. Анна хотела сесть рядом, а еще лучше провалиться сквозь землю, но Степан был начеку. «А ты куда?» – строго спросил он, видя, что она собирается пристроиться на краешек пухлой губы. «Иди смотри одежду и сними, наконец, свой верх». Вздохнув, она стянула шапку, ошметки псевдо-каракуля, потопталась, не зная, куда все это деть, положила на стул в сторонке и поплелась вдоль штабелей шелка, кожи и меха. Стараясь держаться свободнее, она взялась за голубое платье, вытащила его, повертела, и ее взгляд упал на ценник, словно ошпарившись, она сунула его обратно. Тем временем Диана вернулась, нагруженная ворхом шуб, при ближайшем рассмотрении они все оказались норковыми. «Нет, нет!» – замахала руками Анна. «А есть что-нибудь посовременнее?» «Мерей!» – приказал Степан, и она нехотя подчинилась. Диана кинулась напяливать на Анну бежевую шубу с большими карманами, капюшоном и поясом. Она взглянула на себя в зеркало и не узнала. На нее смотрела какая-то другая Анна. Сколько раз она видела, как участницы модного приговора менялись и плакали от счастья. но собственное преображение подействовало на нее иначе. Сообразить, хорошо ли, уютно ли в этих мехах, сразу было трудно, уж очень необычно. «Это стриженная норка, изготовлена во Франции», прощебетала консультантка. «Вам очень идет, и с размером я угадала, и цвет подходит под ваши волосы». «Тебе нравится?» спокойным поинтересовался Степан. Она растерянно пожала плечами. всё было так странно». За ней, можно сказать, по пятам гонится полиция. Она тут, как ни в чем не бывало, примеряет норковые манто. Сон какой-то и непонятно, хороший или плохой. «А что — А ей что-нибудь покомпактнее? — спросила она. — А что тебя не устраивает? — удивился Степан, но настаивать не стал. — Покажите еще что-нибудь, — велел он Диане, и бросилась выполнять пожелания выгодного клиента. За пятнадцать минут она успела примерить еще несколько шикарных норковых шуб, чувствуя при этом все большую неловкость. С чем она будет их носить? Куда? Да еще, не дай бог, наркоманы в подъезде позарятся и огреют по голове. «Я хочу простую куртку», — не выдержав, заявила Анна. Диана развела руками. «Но у нас нет простых». И тут снова все решил Степан. «Мы возьмем первую и выбери себе свитер потеплее на улице около тридцати, а это, — он указал на ее бывший верх, — упакуйте». Втайне Степан надеялся, что Анна избавится и от своей байковой рубашки, а заодно и от манеры всякий раз, когда ее что-то не устраивает, задирать воротник. Почти наугад протянув руку к вешалкам, она достала свитер синий крупной вязки. «О -о -о -о -о — воскликнула Диана. — sony Рикел! Прекрасный выбор! Тренд сезона! Коллекция только сегодня утром поступила! Она не стала смотреть, сколько стоит этот тренд из новой коллекции, чтобы окончательно не рехнуться, а нацепила его прямо поверх рубашки. Степан тоже не удостоил вниманием ценник и протянул свое чудо-карту Диане. Та, широко улыбаясь, быстро метнулась к кассе, будто опасаясь, что Степан ее догонит и отнимет. Через мгновение все было оплачено. Степан галантно помог Анне облачиться, подождал, пока она застегнется на все пуговицы, и, подставив свой локоть, величественно вывел ее из бутика. Пакет со старым полушубком он водрузил на первую же мусорную урну, охнув про себя. Анна обреченно вздернула подбородок. На улице их ожидал окончательно озверевший ледяной ветер. Тучи носились по небу так быстро, как бывает только в кино при ускоренной съемке. И Анна поспешно надвинула на голову удобный мягкий капюшон. Опираться на сильную руку Степана ей было очень даже приятно. Давно она не испытывала чувство защищенности. А сейчас вот угораздила, испытала. Интересно, почему оно у нее появилось? Неужели из-за того, что Степан отоварил ее норкой? И тут в голове всплыл тот телефонный звонок в гостинице, женский голос в трубке, Стёпушка, и защищённость как рукой сняло. А чего она хотела? Степан ведёт себя, как обычный среднестатистический мужик. Дома его ждёт жена, а он чудит. — Что теперь? — сухо спросила Анна. — Теперь к Батищеву. Первое, что они увидели, попав на Старый Арбат, был духовой оркестр. С десяток молодых и не очень мужчин, пританцовывая и в унисон раскачивая своими трубами то вправо, то влево, наяривали коленку-малинку. Причем наяривали с явным удовольствием, даже с гордостью. собравшиеся вокруг толпа весело дигекала и аплодировала. — Неплохое местечко выбрал твой Батищев для офиса, — заметила Анна, осторожно ступая по скользким плитам. — Не соскучишься. Вокруг бродили небольшие группки вооруженных фотоаппаратами туристов, некоторые из них что-то покупали, другие громко обменивались впечатлениями. Кутаясь в свою обновку, Анна с удивлением ловила на себе завистливые взгляды проходящих мимо женщин. И вдруг в ее затылок врезалась тонкая острая игла, будто кто-то смотрел ей вслед, и не просто смотрел, а сверлил взглядом. Она остановилась, повертелась на месте, всматриваясь в толпу, и у лотка с матрёшками заметила знакомую голубую дублёнку. Ирка была до бровей замотана в толстый вязаный шарф, но Анна сразу её узнала, тем более, что этот самый шарф они вместе покупали на новогодней ярмарке. Она готова была поклясться, что подруга только что смотрела в её сторону, а потом резко отвернулась, сделав вид, что перебирает сувениры. Она собралась преследовать дальше, но было поздно. — Нежданова, это ты? — подскочила к ней Ирка и стала удивленно разглядывать ее шубу. — Привет, Ира! — пробормотала Анна и скосила глаза на тактично отступившего на полшага Степана. — Вот уж чего ей сейчас не хватало, так это ирки И дело вовсе не в том, что подруга чересчур любопытна, говорлива и привязчива. Просто Анне не хотелось, чтобы ее видели вместе со Степаном. Она и сама не знала почему. Боялась лишних расспросов, что ли, тем более сейчас. «Ого, какая вещь! Откуда она у тебя? Меховую фабрику обчистила?» Весьма довольная своей шуткой, Ирка противно захихикала. «А что ты здесь делаешь?» Вопросом на вопрос ответила Анна. «Не хватало еще оправдываться. Не слишком приятно, когда над тобой откровенно насмехаются, да еще при Степане». «Да так». Ирка сразу же остеклась и снова нырнула в свой шарф. «Вот решила пройтись по магазинам. Тут ведь полно всяких разных мест». Анна внимательно смотрела на подругу, пытаясь понять, знает ли она, что ее Анну разыскивает полиция. Но Ирка упорно не желала встречаться с ней взглядом. «Ты не одна!» Она нагло с головы до ног оглядела Степана, словно он был не человеком вовсе, а одной из достопримечательностей Арбата. «Это Степан!» Она досадливо кашлянула и ткнула пальцем в солнечное сплетение терпеливо ожидающего кавалера. виде какое любопытство переполняет Ирку, она готова была, как страус, зарыться головой прямо в каменные плиты и не могла придумать, как бы поскорее от нее отвязаться. «Очень приятно!» — Ирка зазывно ему улыбнулась, продемонстрировав крупные отбеленные зубы. «Мне тоже!» — отозвался Степан и засунул руки в карманы куртки. «Так ты купила что-нибудь?» Она решила переключить внимание подруги на нее саму. Это был наилучший способ ее отвлечь. Ирка забегала глазами по оживленной улице. «Да нет, пока ничего не нашла. Хотела своему другу из Испании купить матрешку. Я как раз собираюсь нагрянуть к нему в гости. Но везде только с лицами президентов и голливудских звезд. А на они ему нужны? Хотелось бы подарить настоящую русскую матрешку. Ну, с женским лицом». «Значит, сейчас пойдешь дальше искать?» с надеждой спросила Анна. Таня определенно кивнула, однако с места не двинулась. «Ну, тогда ладно, нам тоже пора», торопливо закончила разговор Анна и, взяв Степана под руку, потащила его вперед. «До свидания, Ира!» только и успел крикнуть он. Оглянувшись, Анна увидела, что подруга все еще стоит, пристально глядя им вслед. «Кто это Ира?» — поинтересовался Степан, когда они отошли на приличное расстояние. — Так знакомая, — равнодушно ответила Анна. — По работе связаны. — Которая была на презентации, — уточнил Степан. — Ага. Они прошли мимо антикварной лавки, в окнах которой была выставлена изящная мебель. Порчевые кресло потертый резной комод, напольные часы с огромной позолоченной гирей. Она любила бродить по старому Арбату, особенно раньше, когда была студенткой. Ей нравилось заглядывать в окна магазинчиков, глазеть на непонятно как сохранившиеся старинные особнячки с причудливой лепниной и чугунными балкончиками. Горло подкатило тоска по тому времени. Тогда все казалось ей понятным, ясным, как таблица умножения. И верилось, что ее жизнь сложится замечательно, что мир лежит у ее ног, и стоит только протянуть руку, как он подарит ей все свои радости. Какая все-таки она была дура! «Стойте, красивая девушка!» неожиданно воскликнул один из художников, расположившихся с мольбертами посреди дороги. «Хотите, я нарисую ваш портрет?» Как и другие его коллеги, он выставил несколько своих работ для примера. Анна посмотрела... и от неожиданности, на самом видном месте красовался большой цветной портрет Николая II. «Последний российский император», — гордоливо представил художник, заметив, что Анна заинтересовалась, — «невинно убиенный». Анна поежилась, переглянулась со Степаном, и они, не сговариваясь, прибавили шагу. А художник все не успокаивался. «Давайте я нарисую вас вместе!» В какой угодно технике, сухая кисть, карандаш или пастель. И тут снова она почувствовала то же самое. Кто-то смотрел ей в затылок. Не останавливаясь, она резко обернулась, но никого, кроме глазеющих по сторонам прохожих, не обнаружила. И вспомнила, что точно такое же ощущение было у нее вчера на презентации. Сразу после взрыва и потом, когда полиция всех допрашивала, ей тоже казалось, что кто-то за ней наблюдает. «Еще кого-то увидела?» – спросил Степан. «Да нет». Где-то в районе позвоночника поскреблось дурное предчувствие. Она его проигнорировала. Мало ли что почудится. Тогда это предчувствие поскреблось еще раз, уже настойчивее, и внутренний голос напомнил ей, что пропускать такого рода ощущения можно, конечно, но лучше не стоит, ведь раньше они ее не подводили, и она им доверяла». Однако Анна и на этот раз попробовала отмахнуться. «Куда уж хуже-то!» Вскоре они подошли к большому стеклянному строению, совершенно выбивающемуся из общего архитектурного ряда. «Вот мы и на месте!» — объявил Степан, потирая руки. «Офис Батищева Антона Дмитриевича здесь!»